Глава шестнадцатая С решимостью и азартом Клэр помчалась по улице. Не сговариваясь, мы бросились следом. Корнелиус обогнал меня, обернулся и подмигнул самым издевательским образом, а затем втопил изо всех сил так, что пятки засверкали. «Ах ты, гад! Ну, держись, поганка бледная, сейчас я тебе покажу, как владыки бегают!» Прохожие удивленно смотрели на нашу троицу. Одни качали головами, другие одобрительно цокали, третьи интересовались. «Это вы Оркрафон бежите? А какие команды участвуют? А падшие эльфы бегут? Все бегут!» — рявкал я в ответ и с переменным успехом пытался обогнать Корнелиуса. «Нет, ну до чего хамский тип?» «Мало того, что прилип к нам без приглашения, так еще и впереди меня смеет бежать. Эх, жаль, с нами нет Сени, попросил бы его съесть. И все дела. Придётся выдумывать извращенную месть, чтобы от него избавиться». Закончились магазины и развлекательные заведения. Теперь мы бежали по самым обычным городским улочкам. Домики из разноцветного кирпича, красные черепичные крыши, клумбы, полисадники. Было видно, что здесь туристы практически не бывают, и местные тёмные эльфы ведут спокойную размеренную жизнь. Несколько раз нам попадались лавочки с редками сидящих старушек. Удивительное, я вам скажу, зрелище — сморщенные тёмные эльфейки в платочках и с клюками. С учётом, что они почти бессмертные, я даже боюсь представить, сколько им лет. Для них даже мумий будет юным мальчиком. «Ты на них посмотри!» Качали они головами. «Бегуть! Не суться!» «В наше время так не бегали!» «Да, техники никакой!» «Но кто так руками машет?» «Шибче, шипче ногами двигай!» «Вот помню, 3000 лет назад так светлые от меня бегали!» «Светлые? Где светлые?» «Тихо, Илрондовна, тихо! Нет светлых, успокойся!» «Хорошо, что нет, а то бы я их...» Я на ходу махал старушкам рукой и улыбался как можно приветливей. Но так на всякий случай. Кто знает, какие тайные заклинания есть в загашнике у старых перечниц. Ты с ней не поздоровался, а потом у тебя что-нибудь отвалилось. И не посмотрят, что ты владыка. Дома закончились неожиданно. Мы повернули и ап! «Уже бежим мимо аккуратных огородов с ровными рядами грядок. постаральный такой пейзажик, если не брать в расчёт работников. Прополкой, поливом и сбором урожая здесь занимались исключительно големы в виде огородных чучел, только ростом метра три, не меньше. Да, воронам здесь ловить нечего. Не только напугают, но и крылья оборвут, и перья из хвоста повыдергают». «Кстати, надо взять на вооружение. Больше големов на подсобных работах. А то чего у меня только скелеты по хозяйству хлопочут». Я поднажал и сумел обогнать запыхавшегося Корнелиуса. «Хааа, будет знать, как со мной на длинные дистанции бегать. Вот сейчас еще чуток поднажму и догоню Клэр». «Здесь!» Догонять не пришлось. Клэр неожиданно остановилась и помахала рукавицей сторожа. Кстати, она, в отличие от меня, даже дыхание не сбила. Однако серьёзная физическая подготовка у ведьм. «Он здесь? Где?» Клэр нахмурилась и осмотрелась кругом. Я и Корнелиус тоже крутили головами, пытаясь хоть что-то разглядеть, кроме грядок и каких-то сараев. «Здесь должен быть!» Клэр даже ногой топнула. «Не вижу никаких монстров. Совсем?» «Да не монстр, а сторож!» «Магия говорит, что тут?» «Ха!» Я еще раз самым внимательным образом огляделся. «Нет, нету, одна капуста «Милая!» Корнелиус сделал сладкое выражение лица. «Ты успокойся, но ну ошиблась бывает. Дыши глубже, не нервничай». «Что?» «Это я ошиблась!» Клэр так на него посмотрела, что мне даже показалось, что сейчас она его стукнет чем-нибудь тяжелым. «У всех бывают промашки. Магия, наука тонкая». «Ах, тонкая! Может быть, ты сам возьмешь?» Она сунула Корнелиусу под нос рукавицу. «И осуществишь классический поиск. Давай покажи, как надо работать». «Что ты?» — покраснев, как помидор, Корнелиус замахал руками. «Я теоретик. Я не работаю с такими...» — он поморщился. «Грубыми, приземленными вещами». Мои заклинания — вершина человеческой мысли. А возиться с грязными тряпочками — это удел посредственностей. Точно, стукнет. Я увидел, как на ее пальцах блеснули злые красные молнии. Надо разрядить ситуацию, пока не дошло до смерти убийства. Нет, мне не жалко было этого прилипчивого, заносчивого дурака. Но мы обещали соблюдать на территории эльф Дорадо Перемирия» а проучу я его позже, когда найдем монстра». «Думаю», — я рассмеялся, — «ты просто не умеешь. Теоретики всегда плохо разбираются в реальном применении своих знаний». Корнелиус побагровел еще сильнее. Он посмотрел на меня и хотел что-то сказать, но я улыбнулся как можно ехиднее и тихонько показал ему кулак. «Совершенно не теоретический». «Сейчас не время обсуждать теорию и практику магии!» Краснота сменилась бледностью, и умник пошел на попятную. «Вы же сторожи ищете!» «Монстра!» Клэр покосилась на него и хмыкнула. «Мы ищем монстра, если кое-кто не заметил!» По лицу было видно, что Корнелиус понял. Он сморозил глупость и обидел свою обожаемую Клэр. У него дернулась щека, моргнул правый глаз и выпятилась нижняя губа. А через секунду он пришел в себя и попытался реабилитироваться. «А давайте вокруг посмотрим!» Он даже чуть подпрыгнул. «Точность заклинания может сбоить, так и бывает в случае эфирных бурь. А я сегодня прогноз смотрел, была буря. Погрешность может достигать 100 или 200 метров». И, подавая пример, Корнелиус двинулся к сараем. Клэр пожала плечами и пошла к лесополосе, разделяющей поля. Ну а мне что делать прикажете? Бродить между грядок и заглядывать под капустные кочаны? Придумать место для поиска я не успел. А-а! Возле сарая орал Карнелиус, звонко, чисто и от души. Мы с Клэр подбежали к нему одновременно. Что? Где? Судорожно оглядываясь в поисках опасности, я не видел ничего страшного или ужасного. Чего он так орёт? Но что случилось? <свист> Корнелиус указал куда-то вверх. Тёмные боги, вы это видите? Возле стены сарая, на высоте метров 3, почти у самого ската крыши, в воздухе висел человек. Пожилой такой дядька в рабочем комбинезоне, растрёпанный и унылый. э как он так? «Левитация!» — Корнелиус перестал орать и только вращал глазами. «Без магического фона и выхлопа Это невозможно!» «Тихо!» — ткнула его Клэр локтем. «Это не левитация!» «А что?» «Монстр в маскировке!» Клэр сделала шаг вперед и тихонько цокнула языком. «Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа!» «Летающий человек поплыл в воздухе прочь от девушки!» Цыпа-цыпа-цыпа. Монстр-невидимка, похоже, не хотел подманиваться и пятился от нас. Погоди, я взял Клэр за руку, а то сейчас сбежит. Так надо ловить, только не знаю как. Она повернулась и пристально посмотрела на меня. Ваня, ты же у нас специалист по монстрам. Ну, кто с эльфами контракт подписывал? Давай берись за работу. Найти обещал. А насчет украшения договоренности не было. Буркнул я, но отказывать не стал. В конце концов, монстра действительно надо вернуть хозяевам. Я читал, в лес Корнелиус с важным видом, что монстров надо подманивать на угощение. В частности, они очень любят булочки, фрукты и масло. Ни у кого не завалялось в кармане булки или яблоко. Клэр покачала головой. «У меня есть рыбий жир». Корнелиус победно выпятил подбородок. «Можно считать его маслом». «Прости!» — Клэр удивлённо подняла брови. «Зачем тебе с собой на прогулке рыбий жир?» «Ну, я маме обещал, что буду его пить три раза в день. Для здоровья очень хорошо. Врачи советуют». «Давай свой жир, будем пробовать!» Корнелиус вытащил из кармана маленький мешочек, развязал горловину и сунул туда руку по плечо. «А, ну да, знакомая штука. Магическая сумка. Можно хоть сорона туда целиком запихать и носить в кармане. Только у меня лучше. В моем кошельке целая казна, скелеты где-то в углу валяются, и даже я туда залезть могу при необходимости. Вот!» Наш теоретик вытащил здоровенную бутылку с желтой жидкостью внутри. Я забрал ее, вынул пробку и направил горлышко в сторону невидимого монстра. «Кыс-кыс-кыс! Пусть почувствует какая у меня есть вкусняшка!» Я даже ладонью помахал, чтобы запах быстрее до него добрался. «О -о «Ой!» Клэр зажала нос. «Что за ужас! Тут благовоние из бутылки дошло и до меня. Я аж весь перекосился от такого забористого духа!» «Корнелиус, как ты это пьешь?» «Да нормально!» — он пожал плечами. «Мама меня с детства им поет!» Ну, чего вы кривитесь? Обычный рыбий жир. Теоретик втянул воздух носом и чихнул. Хотя, кажется, старая бутылка. Слегка горчит на мой вкус. Запах добрался и до монстра. Наш потеряшка тревожно затрубил и стал видимым. Ту-ту-ту. Он вытянул хобот и выдал на нас струю воздуха, замотал головой и сделал еще несколько шагов от нас. Похоже, ему тоже не понравилось амбре из бутылки. «Снимите меня!» Очнулся на спине монстра сторож. «Я кушать хочу! Снимите!» «Да елки-моталки!» Я заткнул бутылку и сунул ее обратно в руки Корнелиусу. «Чем еще его можно подманить?» «Капустой!» Сторож замахал нам руками. «Возьмите капусту! Он ее обожает!» «Сейчас попробуем!» Я попытался сделать шаг, чтобы сходить к грядке, но не смог сдвинуться с места. «Клэр!» «Ой!» Она дернулась, но не смогла пошевелить даже рукой. «Что с вами?» Корнелиус забеспокоился. «Почему вы так смешно дрыгаетесь? Это шутка такая!» Ответить мы не успели. Из-за сарая появился заокраинец с кнутом в руках. «Вы есть глупые человеки!» Он довольно усмехнулся. «Найти мне мою собственность!» Монстр попытался прикинуться ветошью и тихонько отползти за угол. «Стоять!» Заокраинец щелкнул кнутом. «Ты есть непослючный! Я бить тебя, плетка! И кормить тухлый овощ, если не будешь делать команда!» Бедный монстр побледнел. Полоски на его шкуре из ярко-желтых стали почти прозрачными. Он тихонько и жалобно затрубил, тряся перед собой клешнями. «Ты идешь со мной, глюпый монстр! Я ездить на тебе воевать! Ты рубить врагов и делать страшное! у, -у, -у, -у. Понял!» Убедившись, что монстр не пытается сбежать и покорно стоит на месте, Зоокраинец снял с шеи амулет и принялся бормотать над ним заклинание. «Клэр, что он с нами сделал?» «Не знаю!» Она чуть не плакала от бессилия «Это боевое заклинание, и я не знаю, как от него освободиться!» Толстяк закончил колдовать и обернулся к нам. «Ты есть глупая ведьма!» «Думала, можешь следить меня простым маячком? Я великий колдун! Никто не спорит со мной в магии! А теперь я ухожу с моим монстром!» Он бросил амулет перед собой. Безделушка не упала на землю, а превратилась в круглый водоворот грузового портала. «Идти! Быстро!» Кнут снова щелкнул. «Да снимите же меня!» Завопил на спине монстра сторож. «Не хочу в портал! Отпустите домой! Пожалуйста!» Заокраинец поморщился, взмахнул рукой, и бедняга-сторож с криком улетел куда-то в капустные грядки. «Корнелиус, сделай что-нибудь! Ты же не заколдованный!» Наш теоретик растерянно развел руками. «Не могу! Я сегодня не взял с собой справочник по боевой магии!» Обернувшись, за окраинец насмешливо усмехнулся и снова скомандовал «Идти быстро!». Но монстр не желал лезть в магический портал. Весь трясся, дрожал и не реагировал даже на щелчки кнута. «Глюпое животное!». Схватив несчастного монстра за хобот, толстяк потянул его к порталу. «А ну, поставь зверя на место!». Звонкий голос раздался у нас за спиной. А в следующий момент на заокраинца набросилась зеленая ведьма. В ход пошли короткие заклинания, тычки метлой и удары ногами. «Не смей мучить, бедное животное!» Толстяк отбивался с недоуменным выражением на лице. Через минуту он умудрился выбить метлу, и ведьма с заокраинцем покатились по земле, сцепившись, как мартовские коты.